Глава 30. Вопрос и ответ. Профессор Щукин сказал. «В каких-то случаях студент спрашивает у меня совета а я никак не реагирую, потому что заранее знаю, что он меня не послушает. Я это как-то из опыта общения давным-давно уже понял. Чувствую, кто послушает, кого надо все время тюкать, а кто просто так спрашивает одно и то же по кругу. Говорит «Угу», а потом идет и снова кушает из лужи. И я обычно на таких студентов почти не реагирую, потому что он какой-то слишком самоуправляемый. И вот теперь я подумал, почему Бог часто не слышал моих молитв или никак не предупреждал меня о тех или иных ситуациях? Давал мне ошибаться, ошибаться очень долго, и тупить тоже очень долго. Быть может, потому что я все равно бы его не послушал? Какой смысл тратить слова? А искреннего желания слушаться у меня не было. И достаточной веры. Все решают нюансы. Профессор Сомов совершенно не умел общаться по Вайберу и Ватсапу. Сообщения у него получались резкие, и все с ним ссорились. Однажды он пожаловался Воздвиженскому. Воздвиженский посмотрел и сказал. «Да тут все дело в нюансах. Каждая буквка решает. Вот вы написали декану, когда будут деньги. Это как-то грубо. Что, декан их печатает?» «Давайте я всего одну буковку исправлю, и будет нормально». Он взял у Сомова телефон и исправил. «Когда будут денежки?» «Вот теперь совсем другое дело», — сказал он. «Презентация». Вся кафедра сидела под столом и дрожала. Потом доцент воздвиженский спросил в ужасе. «Что это Маргарита Михайловна сегодня так орёт, на всех кидается, просто в клочья разрывает?» «Ей надо составить пауэрпоинт-презентацию на тему принципы дружеских взаимоотношений и построения психологически комфортной среды внутри коллектива». «А нельзя не составлять?» — спросил воздвиженский. «Как не составлять? Сдать надо было еще вчера». «Блин, совсем начальство озверело с этим пауэрпоинт. Помешались на технологиях». Сверху донесся звериный вопль, и о стену разбилась ваза. «Это которая на 30 лет кафедры. Ну и правильно, что ее хранить пыль одна», — сказал Воздвиженский и почесал нос. Дела и слова. Профессор Щукин сказал, «Я заметил, что когда человек начинает делать что-то для другого, он с дикой силой внутренне прокачивается. Например, один приятель стал сейчас носить воду в пятилитровых баклажках болеющей бабульке. Но просто там воды нет, а надо в гору подниматься метров шестьсот. А свалить работу больше не Но что-то неуловимо в нём изменилось. Думаю, в ближайшие дни внутренние драканчики будут сильно раздувать в нём мысль, что бабулька так себе могла бы уехать. Спасибо, говорят через раз и так далее. Дела важнее слов. Только такой вот быт. Чайная ложечка. «А можно другую чайную ложечку? Это какая-то грязная!» Брезгливо сказал профессор Сомов, разглядывая ложечку на свет. Доцент Воздвиженский молча встал, вышел и принес Сомову другую чайную ложечку, которая несколько недель провалялась рядом с унитазом. Кто-то вытряхивал из чашки заварку и вытряхнул за одну ложку. Профессор Сомов осмотрел ложечку на свет и остался доволен. «Теперь это будет моя. Закрепите за мной», — сказал он строго. Выпил чай и ушел на лекцию. «В сущности, вся наша жизнь сплошная иллюстрация этого примера», сказал Щукин. «Когда чем-то недоволен и пытаешься резко поменять, всегда прокручивается вариант с ложкой». Сорок крыс Дамба На кафедре развелось сорок крыс Дамба. Как-то так, сами собой. Они заполняли все клетки, все тазики, все стеклянные шкафы между книжками блока. Их надо было как-то пристраивать. Щукин отдал тазик-крыс на юрфак и тазик на истфак. И даже получил с юристов какие-то деньги. Но тут родилось еще 60 крыс. Пришлось подключать студентов. «Студенты делятся на две большие группы», — говорил профессор Щукин. «На тех, кто молча сунет пару крыс в карман, да и уйдет. На тех, кто повторяет красиво звучащие цитаты про ответственность за тех, кого они приручили». Но крыс при этом не берет. Чистый четверг. Профессор Щукин шел на работу. По тротуару возле университета ходила худенькая старушка в рыжей жилетке с веником и железным совком. Это была дворничиха. Дворничиху фотографировала круглая решительная тетка в кожанке. Это была ее начальница, которая показывала кому-то, что дворники на работе. Круглую решительную тетку фотографировал молодой плечистый парень. Он тоже показывал кому-то, что круглая решительная тетка на работе. Потом он снял сам себя, чтобы было видно, что и он тоже на работе. Старушка сметала веником какие-то листики и вздыхала. В Москве был чистый четверг. Ищу девушку с золотыми руками. Профессор Щукин сказал. Открыл новый источник вдохновения, читая объявление на доме. Обнаружил две вещи. Первая, очень много определяет самооценка человека. Один пишет, «Нива купил два года назад, пробег 20 тысяч, нуждается в срочном ремонте кардана. Что-то скрипит справа, дифференциал не всегда переключается, левая ручка двери заедает, стекло не совсем прилегает. За эти два года я поменял. Двигатель, инжектор, три двери все стекла. Есть маленькая точечка ржавчины, которую видно под лупой. Отдам за 100 рублей». Другой пишет, Нива, 1988 года, пробег 500 тысяч. Все заводское, под капот ни разу не лазил, менял только масло, не ржавый, сел-поехал, цена 200 рублей. Цена от фонаря, конечно. И по второму объявлению почему-то движок всегда больше, хотя, откровенно говоря, есть сомнительные моменты. «Да, да, да», — воскликнул воздвиженский, «у нас тут аспирантка есть одна». Пишет работу по объявлениям на сайтах знакомств. Там пример то же самое, только еще смешнее. Парень, 22 года, рост 180, правое ухо немного больше другого. Если очень долго вглядываться, то это заметно. Ночью не имеет пальцы ног, профессия скрипач. Сомневаюсь, что смогу поддерживать продолжительный разговор с интеллигентной девушкой и не ударить в грязь лицом. Военный пенсионер, 60 лет. и «Исантура, кирпичи ломай, ё-моё, своя пасека, третеленка на убой». Еще девушку с золотыми руками, которая придет ко мне в чебурекова И по второму тоже движуха куда как больше. Лишний человек. Профессор Щукин сказал на лекции по Лермонтову. Я думал о романе Лермонтова «Герой нашего времени». Про него говорят, что он философский. Потерянное поколение, лишний человек, русский байронизм, роль личности в истории и так далее. Но это мысли скучные только для средней школы. Уникальность этого романа в том, что это очень юный роман. Замедленное время. Профессор Щукин сказал, «Шесть дней работал на гончарной ярмарке у друзей. Просто так получилось. Наблюдения такие. Первое. Когда занимаешься торговлей или мастер-классами, время останавливается. Голова наполняется пустотой и солнцем». Трудно очень заниматься торговлей или мастер-классами, чтобы время не начало проглатываться, и ты не ощутил бы себя глупым. Это я еще в детстве понял, когда в пионерском лагере неделю продежурил у телефона, по которому никто не звонил. Просто непонятный красный телефон на стойке администратора. К дню к пятому я настолько замедлился, что сутки проходили как час. Первый день еще что-то писал и думал... А на пятый вообще не понял, куда делось время, поэтому охранники не скучают, они просто на автопилоте. Ну, если охранять, конечно, что-то не сильно важное. Второе. Люди платят любые деньги за игрушки и развлечения. Чем человек старше, тем отважнее он играется. То есть, если придумать аттракцион типа стрельбы из лука, будет народ и даже очередь. Вообще, стрельба из лука невероятно крутая вещь. Третье. Все деньги достаются тем, кто продаёт на выставках еду. Сколько бы ни заработали продавцы шляп, майк и всего прочего, они всё равно перекачивают к тем, кто продаёт кофе или сосиски в тесте. Поэтому всё, что надо, это взять свечку на листе жести жарить блинчики, как делал один хиппи. И покупаешь Четвёртое. И маленькое открытие. Пришёл парень... Умно рассуждал о том, что в последние годы у людей сильно размылось понятие денег. Например, на 150 рублей можно прожить неделю. Крупы и так далее. А можно купить кофе. И непонятно, много это или мало. И что людей это сбивает с толку. Они разучились покупать мешок крупы и потому ощущают себя вечно несчастными. Жизненная программа ВН рука Тузикова. Профессор Щукин сказал, «Вот о чем я подумал и что понял. Если человек, безусловно, верит кому-то, кроме себя, пусть даже военруку тузикова он все равно на верном пути. Ну, допустим, пусть тот же Тузиков. Пусть всей жизненной философии у него набежит только на пять пунктов. Первое, мужчина должен сам стирать свои носки. Второе, мать она мать, а жена она жена. Третье, мужчина начинается от двадцати подтягиваний. Четвертое. Американцы — славные ребята, но воевали всегда чужими руками. Хорошей пехоты у них нет и никогда не будет. Пятое. Бухать нельзя, а лучше вообще не пить, потому что непонятно, где одно переходит в другое. Даже такой несомненной веры в простые истины уже достаточно для формирования личности. Ну или для стартпункта. А умный человек ничему не верит и потому вечно топчется на месте. И проку от него никакого нет. Застенчивый студент. Профессор Щукин сказал, «Вот по студентам заметил, есть люди очень хорошие, но застенчивые. И их потому неправильно понимают. Они никогда ничего толком не объяснят, никогда не позвонят первые. Не вспомнишь о нем. Он вообще на долгие годы затеряется». И их из-за этого всегда неправильно понимают и считают гордыми, потому что они бубнят что-то по своей программе. Совсем не в тему. Хотя где-то в глубине происходит напряженная работа мысли. И в этом, наверное, действительно есть какой-то элемент гордости. Типа «от жажды помру, никому не скажу, что мне воды не налили». А есть люди более смелые и понятные, которые всегда вперед лезут. И они всегда в выигрыше, хотя иногда хочется им полбудать». потому что достают и всех вытесняют. И в молитве, наверное, примерно так же. «Вредные родители». Дочка доцента Мымрина произнесла бессмертную фразу. «Дети уважают только вредных родителей». Доцент Мымрин задумался. «А свечек тогда не будет?» — спросил он. «Свечки будут, если родители не всегда вредные. Или они пытаются показаться вредными, тогда свечка...» И у громких родителей всегда свечки, а у вредных нет. Но по факту вредный родитель никогда не создаёт, что он вредный. Он будет казаться себе зайчиком, так что это правило всё равно никому не пригодится». Литературная копилка. Профессор щукин сказал. «Несколько самых важных правил писательства. Первое. Не показывать никому свою работу, пока она не закончена. Показали, не закончили». оказывать незаконченную работа скрытая форма мазохизма. Второе. Должны любить свою работу больше, чем читатель. Не должны искать одобрения. Стали искать одобрения, вера пропала. Ну, как если влюбленный начнет спрашивать у своих друзей. А эта девушка, она правда красивая. Мне правда стоит на ней жениться. А нос у нее не великоват. Нет, я так не считаю, но просто хочу сверить впечатление. Третье. Не должны считать, что сделали что-то важное, когда книга написана. но ну, написано написано. Надо жить дальше и писать дальше. Эта книга от вас уже отделилась. У нее своя жизнь, у вас своя. До свидания. лучше книги впереди. Четвертое. Читатель влюбляется в книгу только на волне писательского самозабвения. Ну, типа, пришел какой-то странный тип, влез в песочницу и начал строить замок. Вокруг, допустим, куча народа. На непонятного типа смотрят, смотрят, морщатся, кривятся, думают, куда звонить. Но чем дольше смотрят, тем больше сами увлекаются. Начинают давать советы про башенку и про то, как прихлопывать песочек. И под конец сами полезут песочницу строить. Если он делает это увлеченно и самозабвенно. А если тип усомнится в себе, то ему конец. Потому что первое читательское впечатление почти всегда негативное. Читатель, как кошка, всегда по полчаса нюхает... и только потом начинает быстро и жадно есть. Особенно, если рядом другая кошка стоит и жадно на ту же котлету смотрит.